Ранд на миг нахмурился, потом сообразил, и пришел черед вздыхать ему. «Лорды ничего не объясняют тем, кто следует за ними, а только другим лордам...» «Ой, проклятие! Я ведь не просил его принимать меня за лорда. Но он-то принял, будто ответил в внутренний голос. А ты с этим согласился? Ты сделал выбор. Теперь долг твой».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 Мои дети обрадуются такому рассказу о том, что их отец видел Стеллу ястребиного крыла. — Рант! — встревоженно начал Лойл. — Можем проскакать до него галопом? предложил Рант. — Давайте. Голоп тут в самый раз. Место, может, и мертвое, но мы-то живые. — Рант! — сказал Лойл. — По-моему, это не...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 Рогатый череп Давелов, тролоки, железный кулак Деймонов, трезубец Кабалов и вихрь Ифритов. Был здесь и ястреб, вырезанный в самом низу у основания. Раскинув крылья, в десяток шагов он лежал на спине, пронзенный стрелой молнии, и вороны клевали ему глаза — Громадные крылья на верхушке шпиля будто заслонили солнце. Рант услышал, как сзади галопом подскакал Лоил. Я пытался сказать тебе, Рант, — произнес Лоил, Это ворон, не ястреб. Я его ясно разглядел. Хурин развернул лошадь, отказываясь теперь даже смотреть на этот шпиль. — Но как? — сказал Рант. Артур, ястребиное крыло... Одержал здесь победу над троллоками. — Так говорил Инктор. Не здесь. Медленно произнес Лоил. Явно не здесь. От камня к камню бегут линии, если между мирами, что могут быть. Я размышлял над этим и полагаю, знаю, что это за миры, что могут быть. Наверное, знаю. Миры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 Рант тяжело сглотнул, надеясь, что желудок уляжется на место. — Слишком поздно тревожиться о том, что уже в прошлом, — сказал он. — Но теперь мы будем осторожны на каждом шагу. Он взглянул на Хурина. Нюхач вжал голову в плечи, а глаза бегали по сторонам, словно он гадал, что и откуда на него кинется. Этот человек выслеживал убийцу, но к такому обороту дел он вовсе не был готов. — Очнись, Хурин! —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 И к тому же она была красива. Кожа цвета бледной кости резко контрастировала с длинными темными, как ночь, волосами и черными глазами. Ранд встречал красивых женщин. Моррейн была красивой, пусть и холодно отстраненной. И Найниф тоже, когда ее нрав не брал над ней вверх. Эгвейн и Илэйн, дочь-наследница Андер, При виде любой из них у мужчины перехватило бы дыхание, но это женщина. Язык у Ранда присох к небу. Он почувствовал, как вновь начал стучать сердце. «Ваши слуги, милорд!» Вздрогнув, Ранд оглянулся, к ним подъехали Хурин и Лойл. Хурин глядел на незнакомку так же, как он знал, смотрел, и он сам, и даже Агир,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 — воскликнул Ранд. Уши Агир замерли торчком от смущения и замешательства. У самого Ранда уши были алыми. Слова Лойла прозвучали слишком близко к его собственным мыслям. Женщина мелодично рассмеялась, но в следующем мгновении она вся стала царственно-церемонной, как королева на троне. «Я зовусь Селин, сказала она. «Вы рисковали своей жизнью и спасли меня».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 Так говорили шайнарцы, и он понимал, что слова эти звучат напыщенно, понял еще до того, как они слетели у него с губ, но манеры женщины передались ему, и Ранд не смел остановить себя. Я имею в виду это... То есть... Дурин, ты что, хочешь сказать женщине, что спасти ей жизнь — это ничего, пустяк? Это была честь для меня. Это прозвучало неопределенно, по-шайнарски и церемонно. Ранд надеялся, что это сработает. В голове у него было пусто, ни одной мысли, будто он по-прежнему еще пребывал в пустоте. Внезапно Ранд заметил, что ее взор прикован к нему. Выражение лица сцелен не изменилось, но от устремленных на него темных глаз он почувствовал себя будто голым. Непрошенной мелькнула мысль о том...